Глава 17 Клин не торопился ломиться на обум. Он уже извлек дрон, чтобы разведать проход, когда за спиной в тоннеле, из которого он только что вылетел, раздалось несколько мощных взрывов. Николаев обернулся, вскидывая левую руку со встроенной плазменной пушкой. Из провала лезли мутанты. Вот за край ухватилась здоровенная лапа, и наружу красивым прыжком выбрался Халк. За ним четвероногие горбатые полулюди, не меньше десятка. Автоматическая пушка выскочила из-за правого плеча и открыла огонь по лезущим наружу тварям. Клим развернул слайдер и перевел пушки в автоматический режим, затем достал из-за спины плазменную винтовку, подключился к отстрелу. Еще минуту твари лезли наружу, но вскоре их напор ослаб, а через минуту вообще на нет сошел. На поле боя опустилась тишина. «Воздух!» – заорал ИС. Но Климы сам уже видел появившиеся над завалом два десантных транспорта киберов. «Сваливаем!» – скомандовал он сам себе и, развернув на вираже слайдер, рванул на полной скорости к щели. Сзади послышались разрывы, ударная волна не сильно толкнула слайдер в зад. Похоже, киберы решили стрельнуть, но аппаратура неверно рассчитала упреждение «вот и промазали». А вертикальная стена неслась навстречу. Сорок метров, двадцать десять, небольшой подъем, трамплин, короткий полет на высоте трех метров и в двух метрах от стены штурвал на себя. Слайдер, словно конь, встал на дыбы, на секунду замер, а потом медленно пополз вверх, набирая скорость. Сейчас клин представлял собой идеальную мишень. Кнопка форсажа, рывок вперед. но все равно слишком медленно. «Внимание, вы на прицеле!» Появилась прямо посреди интерфейса ярко-красная мигающая надпись. Это слайдер сигнализировал, что сейчас по ним дадут залп. «Убрать поле!» – отдал Николаев приказ слайдеру. Мгновение, и вот он уже висит вниз ногами, держась только за штурвал. До трещины в корпусе платформы еще метров пятьдесят. Не успеть. «Включить ранец!» – мысленно заорал он и тут же почувствовал, как что-то потащило его вверх. Клим выпустил руль слайдера и ранец подтянул его ввысь. Секунда – и он уже рядом с трещиной. Вспышка и слабая ударная волна, толкнувшая его снизу, возвестили о том, что слайдер, который привёз его сюда, уничтожен, но он уже влетел внутрь. На несколько ударов сердца его окутала тьма, но костюм, следуя приказу Иеса, переключился на ночное зрение. Клим болтался в двадцатиметровом проломе. Корпус платформы был толщиной около 7 метров и заполнен каким-то пуристым составом. Сгусток плазмы пронёсся у него над правым плечом, напоминая, что преследователи никуда не делись, а таймер работы Ранца орал, что энергии осталось на 8 минут полёта. Клим быстро отдал приказ Ранцу, система управления оказалась интуитивной, всё завязано на мысленных приказах. Мгновение и его потащило вперёд, развернув параллель на земле. Секунда, и он оказался в огромном зале. Он даже не видел его стен. Высота потолков метров десять. Все внизу заставлено какими-то здоровыми агрегатами, напоминающими катушки в коробе. Некоторые из них искрили. Что это? Ошарашенно разглядывая механизмы, поинтересовался Клим. Похоже на какие-то генераторы, но я без понятия. У меня нет данных, отозвался ИС. Клим обернулся. Десантный бот не полетел следом. Он висел метрах в сорока и наблюдал за Николаевым, которого видно не было. «И куда нам? Ты знаешь, где мы?» «Найди мне панель управления, я подсоединюсь, и ты получишь схему корабля», – предложил свой план ИС. «Во всяком случае попробуем». «И как выглядит эта панель?» – спускаясь в широкий проход и приземляясь, поинтересовался Таран. «Как увижу, так сразу скажу», – ответил имплант. «А теперь двигай вглубь». Клим выпустил осу и, отправив её вперёд, пошёл следом. Проход всё тянулся и тянулся. Пятиметровые агрегаты возвышались по бокам. Он уже шёл минут двадцать, когда оса подала сигнал о наличии чего-то живого. Клим мгновенно переключился на картинку с дрона на экране интерфейса. По проходу ползло яйцо, почти как ликвидатор, только больше, метра три в высоту. У него было восемь ног, но вместо оружия торчали какие-то странные манипуляторы, явно не боевого назначения. «Вот наша информационная панель», – обрадовано заявил Эс. «Хакаешь дроида, получаем информацию». «Отличный план», – усмехнулся Клим. «Долго думал». «Одну сотую секунды, так что укройся за какой-нибудь катушкой и жди. Сомневаюсь, что у этой железяки есть система поиска». Мне кажется, она даже не способна оказать сопротивление. Клим последовал совету и, отступив влево, стал ждать, следя за жертвой с помощью осы, которая висела над головой дроида. Вот он достиг укрытия Николаева, проехал и даже не среагировал на шагнувшего к нему человека. Перехватить контроль оказалось на удивление легко. Наниты справились за две с половиной секунды. «Не отпускай его», – предупредил ИС, словно почувствовав, что Клим собрался убрать руку. «Информация идёт. У него очень примитивные файлы данных. Придётся покопаться, прежде чем получим результат. И да, ты прав. Это ремонтный дроид. Только он какой-то странный». «Чёрт!» – выругался ИС. «Ты чего?» «Да зауральцы постарались. Эта железяка тоже заражена. Едва не подцепил Верусяку». «Хитрая дрянь затаилась, и сунься глубже в систему управления, точно бы поимели лишние проблемы. Отпусти этого болезненного. Я нашёл всё, что нам нужно. Ты движешься в правильном направлении. Мы сейчас на минус первой палубе. Под нами только двигательные отсеки, которые контролировали телепортационные моторы, а это генераторные, которые снабжали их энергией». Каждая катушка способна питать всю Москву электричеством в течение сотни лет. И это учитывая, что потребителей будет как до вторжения, а сейчас, наверное, вечность. Клим огляделся. Тут были сотни катушек, а может и тысячи. Он видел, когда опускался еще два таких прохода. «Ты узнал, куда нам нужно?» «Да, нам нужно наверх, там в конце зала телепорт». Все передвижение по кораблю происходит через них, но без доступа нам не попасть. Это яйцо, например, не сможет подняться выше второй палубы, то есть у него в запасе еще три этажа, а нам нужно на одиннадцатую в Центр научных разработок, туда доступ есть только у киберов. Хреново, мы сможем пользоваться телепортом. Да, но только до второй палубы, дальше придётся искать кого-то с доступом получше. У киберов большие проблемы, вирус оказался опаснее, чем они думали. Киберы медленно теряют управление над платформой. Вчера в одном из отсеков произошёл сбой, включилась автоматическая турель. Она упокоила сразу пару инопланетных железяк. Последнее время у них потери, для них очень серьёзные, Их и так немного было, а теперь чуть больше сотни. Может, поэтому они торопятся с финалом геноцида. Кстати, как нам его предотвратить? Твоя подружка Сэнс говорила что-то про серебряную машину. Ага, уже понять не стало. Кстати, а где система защиты на корпусе? Я думал, что даже подлететь сюда будет проблемой, а я как по проспекту вошёл. Система отключена вот уже шесть дней, вирус, так что зауральцы провели просто суперскую диверсию, а вот и телепорт. И точно, в сотне метров впереди обнаружился светящийся белым светом круг, платформа метров пяти в диаметре. Вставай на круг, дальше я сам, будь готов ко всему. Где мы окажемся? В техническом ангаре номер шесть, это примерно такое же здоровое помещение. Там тусуются все технические роботы. Ясно. Клим отдал приказ, и автоматическая пушка над правым плечом развернулась, готовая мгновенно открыть огонь по любой указанной цели. Плазменную винтовку он взял в руки. Готов. Тогда поехали, усмехнулся ИС. И Клим растворился в белом свете, чтобы уже через мгновение возникнуть в тускло освещенном помещении. «Охренеть!» – подавляя желание нажать на спуск, тихо произнес Николаев. Надо сказать, картинка была эпическая. Он стоял в телепортационном круге, а на него таращились своими одиночными красными глазами три сотни ремонтных роботов. Некоторые были, как и тот, что они захватили в виде яйца, другие – ближе к паукам, третьи – вообще платформы сборщиков. «Сойди с платформы», – приказал ЭС. Клим сделал три шага, и тут же его место заняло очередное яйцо, исчезнувшее в белой вспышке. Затем на платформу зашло следующее, а потом появился паук. Причем все эти железяки полностью игнорировали Николаева, чему тот был несказанно рад. Что дальше? Пока, думаю, нам нужен доступ выше. Попробуй хакнуть паука, только выбери такого, чтобы не в общей куче стоял. Хрен его знает, как остальные отнесутся к такому наглому взлому. Клим пожал плечами и начал выискивать жертву. Она обнаружилась в одной из ферм, где дроиды проходили обслуживание. Вокруг не было других железяк, да и ряды ферм затрудняли прямую видимость. Взлом прошёл как по маслу, быстро и без проблем. Вот только результата не принёс. «Пусто», – сообщил ЕС. «У этого тоже нет доступа, но в отличие от яйца, у него есть доступ на палубу с телепортационными моторами». «Нам это что дает?» «Ни хрена не дает», – ответил имплант. «Мы тут заперты». «Иес, а нет других путей, каких-нибудь кабель-каналов, воздуховодов, вентиляций». «Вентиляция минус, железяки не дышат». «А я как же?» «А ты сейчас жив только благодаря своей броне». «Ясно, хреново». «А что там с кабелями? Ведь должна же где-то идти электрика. Давай поищем», – разворачивая на экране интерфейса карту, согласился ИЕС. И ведь нашли. Прямо по внутренней оболочке корпуса на палубу вверх шёл кабель-канал с каким-то здоровым силовым кабелем. Вот только протиснуться в него без шансов, всего метр на метр. «Этот вариант в минус», – изучив план, наконец решил Клим. «Что делать будем?» И тут из-за фирмы вышел ликвидатор. Да не один. Десяток дроидов медленно окружали Николаева. «Сдавайся, Клим!» – раздался со спины незнакомый человеческий голос. Клим резко обернулся. На него смотрел высокий мужчина лет сорока – Несмотря на отсутствие доспеха, стоял он спокойно, прислонившись плечом к одной из ферм. У него была лысая голова с кодировкой поклонника. Человек уверенный в себе. Дроиды, похоже, ему подчинялись беспрекословно. «Ты кто?» – поинтересовался Таран, хотя уже знал ответ. «Ты знаешь, кто я?» – усмехнулся в ответ незнакомец. Потом улыбнулся и лицо его начало меняться секунда две три четыре пять и вот на него смотрит чистый маньяк и убийца человек с нанитами руки клима рефлекторно сжались в кулаки вижу что узнал усмехнулся еще один участник эксперимента аврора я ведь за тобой охотился так вышло что я потерял память в тот день когда я сбежал Пуля угодила мне в голову, и у меня отрезала память, и как назло отрезала все, что касалось бункера, где нас превратили в сверхлюдей. Когда наниты восстановили меня, я очнулся в лесу. Я не помнил ни места, где был бункер, ни даже название города. Его я нашел по картинкам в своей голове, но вспомнить, где конкретно находится объект, так интересующий моих хозяев, не смог. Вот тебя я помнил и очень пожалел, что не убил. Меня захватили киберы и, как ни странно, признали логику, что я уже не человек. Так мы начали работать, так были созданы поклонники. Правда, теперь они все разбежались из-за диверсии людишек. Но ничего, я начну все сначала». «Да ты полный псих», – усмехнулся Клим. «Что ты там начнешь?» «Скоро все люди будут мертвы, киберы завершат геноцид, а затем умрет и шарик». «О чем ты?» – в голосе чистого проскользнула неуверенность. «Что, хозяева не посчитали нужным рассказать о своих планах?» Голос Клима был полон сарказма. «Что тебе не рассказали, что...» Он посмотрел на часы. «Меньше чем через пятнадцать часов они запустят в атмосферу...» Сотни дронов с баками токсина, и с нами будет покончено. Геноцид завершится. Ты, возможно, и уцелеешь. А вот обычные люди умрут. С кем ты будешь экспериментировать? Ты лжешь. Ты думаешь, я бы приперся сюда просто так, ради того, чтобы посмотреть на обломок инопланетной платформы изнутри? Клим рассмеялся. Весело, задорно, так, что слезы выступили. Ты идиот, опасный сумасшедший и такой полезный для них идиот. Ты думал, что они позволят тебе создать новую расу? У них есть один приказ. Приказ, который они будут выполнять любой ценой. Уничтожение любой разумной жизни любыми способами. На чистого было жалко смотреть. Ты врешь, ты заблуждаешься. Упрямо прошепил он. «Как ты узнал?» «От киберов, конечно. Там на земле живут странные люди, получившие определенные способности. Один из таких считал память умирающего кибера. Ты знаешь, что находится на одиннадцатой палубе?» Чистый покачал головой. «У меня есть доступ только до шестой. На верхние палубы поднимаются только хозяева». «Я могу показать тебе то, что увидел. Дай свою руку. Еще не поздно. Вдвоем мы сможем прорваться и остановить их». Чистый сделал шаг к Климу. Его рука пошла вверх, и вдруг лицо этого жестокого, не знающего пощады и сострадания человека, исказило судорога. Он дернул головой и зашмурился. Когда Клим снова увидел его глаза, Это были глаза, полные вселенской пустоты. На него смотрел не человек, никаких эмоций. Это была кукла-марионетка. «Убейте его!» – произнес чистый голосом, лишенным каких-либо эмоций. За секунду до этого Николаев уже понял, что сейчас произойдет. Реактивный ранец поднял его над полом, и первый залп ликвидаторов, выпущенный в упор, пришелся по своим. Перекрестный огонь на пределе мощности, все под ногами потонуло в море огня. Клим же на форсаже, дожигая последние крохи энергии, отлетел на полсотни метров и рухнул между зарядных ферм, перейдя в маскировочный режим. «Что дальше?» – поинтересовался ИС. «Не знаю, но отсюда надо валить». Сначала Клима открыл ладони и выпустил осу. Та взмыла вверх, давая картинку. Она прожила всего несколько секунд. Сгусток плазмы сжёг её почти мгновенно. Дроиды в боевом режиме уничтожали всё подозрительное. Это не те, искалеченные зауральцами на оперативной базе. Эти ещё функционировали как положено, Чужое должно быть уничтожено. Но картинку Клим получить от своего шпиона все же успел. Уцелились семь из десяти ликвидаторов. Три разлетелись на куски, два были капитально искалечены. Остальные бодро расползлись по территории, стремясь выполнить приказ. Чистый остался на месте. Он так и стоял, не шелохнувшись, с деревянным лицом, на котором отражалась только полная тупость. Первая жертва выбежала на Николаева сама. Сканирование пространства работало у железяки как положено. Она засекла искривление и даже успела взять тарана на прицел плазменной пушки. Вторая была сорвана в результате френдли-файера, но больше ничего не успела сделать. Клим рывком добрался до противника и ушел тому за спину, В одно касание он запустил в тело противника своих нанитов и С запрограммировал их на взлом чужой системы. Скрывшись за фермой, Николаев принялся ждать взлома. Его пассажир поднатрел в этих вещах и с каждым разом алгоритмы улучшались. Но на этот раз прошло целых 10 секунд. Ликвидатор боролся, правда функционировать нормально он не мог, дергался как паралитик. И вот он замер. «Готово», – доложился ИЭС. Но Клим и так видел, что на панели появилась иконка нового юнита. Действовать на Абум было нельзя, поэтому Таран выпустил наземного разведчика. Таракан размером с большой палец взрослого мужчины спрыгнул с левой ладони на пол и понесся в сторону боя. Он был успешней осы. Используя обслуживающие фермы как укрытие, он добрался до места перестрелки. Чистый исчез. Два искалеченных дроида стояли на трех лапах и водили вокруг уцелевшими стволами. Атаку Клим прозевал. Заряд плазмы прилетел ему в спину, швырнув прямо вперед на ферму, стоящую в четырех метрах на другой стороне прохода. Ликвидатор, уйдя в режим маскировки, смог зайти ему за спину и нанести внезапный удар. На этом его успех и закончился. Второй выстрел, который догнал тарана в полете, расплылся уже по силовому щиту, а в атаковавшего дроида прилетел заряд плазмы, проделавший в том сквозную дырку. Это уже ИС сориентировал захваченную машину на атаку сородича. Клим вскочил на ноги, его маскировка не могла больше обманывать ликвидаторов, а значит пора перейти в режим уничтожения. Тем более, не считая обездвиженной парочки противников, осталось всего трое. Ждать их долго не пришлось, все они явились на звуки боя. Климу были нужны несколько секунд и захваченный ликвидатор, выпустивший по бывшим коллегам все, что было, выиграл ему эти секунды. Пока троица его уничтожала, Клим, одним прыжком перемахнув четырехметровую ферму, свалился прямо на пару ликвидаторов. Первый принес ряд плазмы в упор, щит не спас, его обнулили предыдущим залпом. Прожженный насквозь, он еще падал, когда Николаев всадил плазменный клинок во второго точно в макушку яйца, пробив того на глубину 70 сантиметров и поразив центр управления и искусственный интеллект, а затем всадил заряд плазмы с пушки, смонтированной на предплечье левой руки точно в глаз, выводя противника из строя уже навсегда. Третий ликвидатор успел обрушить на него шквал огня, заработал гаусс-пулемет, и обе плазмы – Но всё это угодило во взломанного ликвидатора, который, повинуясь приказу ИЕСа, встал грудью на защиту Николаева. Он погиб почти мгновенно, искалеченный еще в предыдущей атаке, но задачу железяка выполнила. Клин на скорости преодолел пять метров, разделявших их, и буквально развалил яйцо пополам, снеся верхнюю часть клинком с плазменной кромкой. Этого хватило, яйцо завалилось и задергало лапами. Но Клим не рисковал. Всадив заряд плазмы, он огляделся. Весь бой занял всего шесть минут. «Сдавайся!» Раздался у него за спиной голос Чистого. Правда, тот все еще пребывал под контролем. «Мы хотим поговорить с тобой. Возможно, изучив тебя, мы сможем найти выход». Клим обернулся. Чистый стоял метрах в трех, а за ним сразу два кибера, сияющие броней, непотрепанные предыдущим боем. Все оружие направлено на Клима. Восемь стволов смотрели в его грудь. Не уйти. «Сдавайся!» – чужим деревянным голосом произнес Чистый. «Вот заладил!» – зло бросил Клим выход, и не находя его. «Сдавайся, сдавайся! А если не сдамся?» «Уничтожим!» – ответил Чистый. Клим понимал, что это конец. Есть и сейчас сдаться все, хана всему. Людей уничтожат, планета умрет. Но и выхода, кроме как сдохнуть в бою, он не видел. разве что использовать временной контур, он давно откатился, но что это даст? Двенадцать секунд, вот только он не знает, как их использовать. Решай, человек, произнес чистый. Ну что и с, вот похоже и все. Либо в плен на опыт, либо вот он наш последний и решительный. «Мне-то что? Решай сам!» – отозвался имплант. «Это тебя на запчасти будут разбирать, причем как в первом, так и во втором случае. У меня-то чувств нет!» «Молодец!» – похвалил напарника Клим, не спуская взгляда с чистого, который ожидал его решения. Классно соскочил. «Хрен вам!» – начал говорить Клим, и тут мощнейший удар сотряс всю станцию. Вверх и низ поменялись местами. Николай влетел, ударяясь обо всё, что попадалось на пути – фермы, киберов, дроидов. Словно огромный великан пнул гигантский кусок платформы. Она накренилась на левый борт, а за спиной летящего вперёд ногами лейтенанта безумствовал невиданный ранее энергетический шторм, расколовший станцию напополам. Сиреневая вспышка поглощала за собой метр за метром. Жгуты беснующихся выбросов били в железяк, летающих повсюду, превращая их в обугленные куски бесполезного металла. Пролетел метров двадцать и совершив с десяток столкновений, Николаев наконец умудрился уцепиться за обломок потолка, и именно в этот момент... Сиреневое энергетическое копье пробило бедро левой ноги. Клим заорал. Он орал так, словно ему по-живому пытались оторвать ноги, пережигая их автогеном. «Повреждение доспеха!» – орала в интерфейсе система оповещения. «Сквозное ранение левого бедра, обугливание мышц, Потеря 3% мышечной массы и 2% бедренной кости. Энергетическим выбросом уничтожено 6% нанитов. Восстановление нанитов невозможно. Произведена блокада поврежденного участка. Запущена система восстановления. Примерное время на полное излечение – 14 часов. Но Клим не стал ждать, когда наниты вылечат его. мысленная команда и автомат подал ему прямо в рот таблетку регенератора проглотить запить из трубки которая следующей командой подала в рот воду и его обыдала волной жара возбуждение запредельное в паху все напряглось мысль о женщине на несколько мгновений стала навязчивой и подави это потребовал клим готово отозвался имплант Без всяких своих дурацких шуток и подколок. Таран вздохнул с облегчением и посмотрел вниз. В левой ноге была сквозная дыра, которая медленно затягивалась. Наниты бронекостюма пахали, вовсю ремонтируя доспех. Его собственный нанитый регенератор занимались его телом. Клим обернулся. Энергетический шторм непонятной природы угодил в центр платформы и испарил ее часть. Стой Клим ближе к нему, и его бы, наверное, изжарило на совесть. Ни киберов, ни чистого, нигде видно не было. Вокруг валялись обломки дроидовых ферм, сквозь разрушенный кусок было видно небо и солнце. Неужели зауральцы вытащили из-за свою мега-пушку и вжарили из нее? Если так, ждать ли еще одного залпа, или это было все, на что они способны? Клим без особых проблем, вися на руках, посмотрел вверх. Дорога на одиннадцатую палубу была свободна. Вот только как туда лезть? Да еще нога временно вышла из строя. На восстановление уйдет минимум час, никак не меньше. Клим на руках подтянулся и, кое-как отталкиваясь одной ногой, выбрался на следующий уровень. Здесь буйство энергии не пощадило множество непонятного оборудования. Секция выгорела в ноль. Посмотрев вверх, Клим с тоской вспомнил, что ранец разряжен в ноль. Yes. а его можно вернуть в рабочее состояние. «Не надейся», – отозвался имплант. «Второй жгут по касательной прошёлся по твоей спине. Ранец уничтожен полностью. Кстати, плазменной пушки, что над правым плечом, ты тоже лишился. Клим, слушай, может быть, ты сам посмотришь повреждения. Тебе ведь всё равно заняться нечем». Клим мысленно послал говорливый имплант «нахер», всё же решил заглянуть в интерфейс. Не сказать, что положение было критическим, но досталось ему смачно. Автоматическая пушка и реактивный ранец оказались не единственными потерями. Сгорела батарея доспеха, и теперь питание осуществлялось исключительно за счёт той, что находилась в организме Николаева. И если бы не она, пришлось бы броню снимать. Еще Клим потерял свою плазменную винтовку. Посмотрев вниз, он так и не обнаружил пропажу, зато разглядел обугленный труп одного из киберов. Похоже, энергетический жгут прожег его морду до самой задницы, закоптив серебристую броню и забрызгав все вокруг ярко-алой жидкостью. Плита, на которой он лежал, подозрительно заскрипела, и слегка качнулась. Клим решил судьбы не испытывать и, отталкиваясь правой ногой, отполз подальше от края. Опёршись спиной на какой-то непонятный агрегат, он перешёл в режим маскировки и выпустил осу, которую погнал вверх. Вот только та сумела преодолеть всего три палубы. Автоматическая турель, висящая под потолком, засекла разведчика и спалила его к чертям со второго выстрела. «Лучше она, чем ты», – философски заметил Ес. «Согласен на все сто», – отозвался Клим и достал из кармана подсумка парочку запасных ос, изготовленных на случай потерь. Выведя дронов из спящего состояния, приказал им убраться в хранилище. «Какой план?» – спросил имплант. «Да хрен его знает. В любом случае придется лезть вверх, чтобы убедиться, что атака за уральцев принесла плоды. Вот интересно, если они раньше так могли бахнуть, то какого хера они этого не делали?» «А если это не они, а кто?» «Конь в пальто!» – засмеялся Эс. «Тупой разговор получился!» «Какая тема, такой разговор? Ладно...» «Дай мне двадцать минут спокойно посидеть. Регенерация как раз завершит починку моей ноги». Клим стало прикрыл глаза. Хорошо болевые ощущения подавлены, а то бы сейчас в катался или бы зубами скрипел. Он даже не заметил, как задремал, и только мысленный крик Иеса привел его в чувство. «Подъем!» – орал неугомонный Плант. «Нас ждут великие дела!» николаев нехотя открыл глаза оказалось что за время пока он дремал рана затянулась нога полностью восстановилась а на ниты доспеха залатали его броню климня хотя поднялся и посмотрел вверх в небе собирались черные тяжелые тучи предвещая ко всем его проблемам еще и дождь оценим расстояние до верхнего края платформы таран устало вздохнул Ему предстояло подняться на 250 метров. Клим направился к разрушенной стене и, ухватившись за кусок металла, оттолкнувшись ногами и руками, взлетел почти на 6 метров. Так, карабкаясь по обломкам, он лез все выше и выше, дважды срывался, успевая ухватиться за торчащие куски корпуса и замирал над провалом в сотню метров, вися на одной руке. Все это скрипело и шаталось под его руками и ногами, а через десять минут начался самый настоящий ливень, сделав конструкцию еще и скользкой. Перевалившись через очередной завал искореженных конструкций, Клим, найдя устойчивую площадку, прилег отдохнуть, Несмотря на то, что искусственные мышцы костюма не знали усталости, а свои подпитанные нанитами уставали куда меньше обычных человеческих, Таран все равно выдохся. Он поднялся уже метров на сто. По его прикидкам, это был восьмой уровень. Так он и лежал на маленькой, чудом уцелевшей площадке, раскинув руки и ноги в позе звезды. А таймер в интерфейсе – послушно вел обратный отсчет. До старта дронов, если, конечно, эта атака не сорвала железякам все планы, оставалось 11 с половиной часов. Отдохнув, Клим поднялся на ноги и осмотрелся. Он оказался на куске некогда широкого коридора. Справа обнаружился провал и до следующего уцелевшего куска было метров двадцать. Там виднелся какой-то проем, ветший в центр палубы. С другой стороны провал был еще шире, метров 80, и за ним совершенно гладкая стена. Но самое плохое то, что путь наверх преграждал козырек, нависающий над его площадкой. Этот выступ 20 метров, и высота до него еще почти столько же. Если бы ранец не приказал долго жить, можно было бы рискнуть взлететь и забраться над нависающий над ним кусок следующей палубы, но в связи с отсутствием возможности летать, этот путь оказался непроходим. Клим заглянул в интерфейс, следя, как наниты ремонтируют костюм. До восстановления ранца в рабочее состояние оставалось еще четыре часа. Николаев задумчиво посмотрел на кусок коридора в двадцати метрах от него и провал аж на три палубы и вздохнул. Нужен был прыжок Веры. «Не светит», – прокомментировал его мысли ИС. – «не допрыгнешь. Максимум метров десять, ну одиннадцать, а это ведь только половина расстояния». Николаев судорожно припомнил мировые рекорды. Вроде максимальный прыжок с разбега – это метра восемь с половиной или около того. Клим задумчиво посмотрел на стену перед собой. «А что если…» Клим подошёл к стене и двинул по ней рукой. Та даже не шелохнулась. Достав нож с плазменной кромкой, он попытался пробить её, но результат вышел плачевный. Переборка была прочнее. Убрав оружие обратно, Николаев задумался, и тут он вспомнил свой первый день в этом мире, взломанный планшет профессора и возможности его организма. Там была информация, что он с помощью нанитов может изменять свойства материалов. «Может сработать», – согласился ИЭС, – «и не надо говорить, что я подслушиваю, ты слишком громко размышлял, сложно было не услышать». Саран подошел к стене и приложил к ней ладонь. И С отдал микророботам приказ, и вот пальцы уже привычно закололо, потом это перекинулось на всю ладонь. Потеря нитов, ограничение питания, повышенные энергозатраты, мощности не хватает. Заряд источника питания составляет 32%. Клим еще минуту. Стараясь поддержать напарника, комментировал ход процесса ЕС. Николай уже смотрел, как сокращается шкала анонитов. Вот исчезло уже 30% от того, что было. Вот еще пять, еще, еще. И тут процесс остановился. Стена по-прежнему была на месте, но она стала мягче, чем российский сыр. Сейчас она напоминала пористый пенопласт. Клим смотрел на окно интерфейса. Его внутренний источник питания показывал, что заряда всего 20%. До полного восстановления 26 часов. Шкала нанитов сократилась вдвое, от нее осталось всего 54%. Но дело было сделано. «Клим, извини, очень прочный материал. На ниты нельзя было бы подпитывать, чтобы сохранить», – виновата заявил ЭС. «Иначе ты рисковал остаться без энергии, а она сейчас питает твой костюм. Теперь только новая инъекция. В принципе, если попадется какой дроид, я смогу вытянуть их и интегрировать напрямую, но, боюсь, это займет несколько часов». Ничего. «Ес, yes, мне хватит того, что осталось, нам не так уж и далеко, еще метров сто вверх, ну, может, сто пятьдесят, а теперь пора спешить, мы тут потеряли почти двадцать минут». Пробив стену ударом кулака, Таран запустил туда осу. «Вот только жизнь разведчика оказалась короткой», мелькнул рощерк плазмы, хлопок, который изжарил псевдонасекомое – и засыпал Николаева кусками пенопласта. «Турель», – заявил ИС, успевши снять с подожженного дрона картинку, под потолком сотни метров справа, но, могу поспорить, точно такая же еще и слева. Клим перешел в режим максимальной маскировки и выглянул в коридор. Он едва успел убрать голову, как в стену влетел очередной выстрел – Турели на корабле киберов работали как положено. Клим снова высунулся, на этот раз его интересовала правая сторона. Турель там тоже имелась, но она пострадала от энергетического удара, поскольку прямо рядом с ней была пробита стена, а обугленные стволы висели на нескольких чудом уцелевших силовых кабелях. «Уже проще осталась одна», – прокомментировал ЭС. — согласился Николаев. — Вот только моя винтовка валяется на пять палуб ниже. Автоматическая пушка оторвана, а то орудие на левой руке применять неудобно, поскольку нужно вылезти в коридор целиком. Вывод — нам нужно чем-то отвлечь врага. — Или укрытие, — предложил имплант. — Есть идея? — Есть. Я заметил, что выстрел, угодивший в нормальную стену, Даже подпаленный на ней не оставил. Тебе нужен щит из стены буквально на минуту. Он примет на себя основной удар, и ты сможешь прицелиться и отстрелить турель. Вопрос, где взять кусок стены? Не вопрос. Повернись, там из завала как раз торчит кусок метр на полтора. Клим посмотрел в указанную сторону и действительно обнаружил искомое. Три минуты... и в его руках готовый щит, причём он оказался довольно лёгким, весь кусок весил килограмм пять. Да уж, по технологиям киберы серьёзно обошли людей. Разборка с турелью заняла всего 26 секунд. Первый залп из шести выстрелов принял на себя импровизированный щит. Вот только выстрел из плазменной пушки Клима растёкся по силовому щиту, прикрывавшему турель. Николаев рванул на врага, закрывшись куском стены. Ломая траекторию, он сократил дистанцию до 20 метров. Введя непрекращающийся огонь, Клим продавил щит и сжег турель. Бросил на пол кусок стены, так хорошо его прикрывший. Таран задумался, как из этого сделать полноценный щит. Защита от плазмы – это серьёзное преимущество. У костюма, конечно, есть свой энергетический, но это, можно сказать, последний рубеж обороны. И снова на выручку пришли наниты. Ценой ещё одного процента он приварил к куску стены ручку из какого-то странного, очень прочного материала. Закинув его за спину, Клим отправился искать очередной подъём на верхние палубы. «Добрались!» – произнес ИС. – «Это то, что мы ищем!» Клим осмотрелся. Здесь на палубе все было иначе. Исчезли большие залы, тут, наоборот, были сплошные коридоры и двери, десятки дверей. То, чего почти не встречалось на остальной платформе. Николаев, перекинув кусок стены на правую руку и прикрываясь им, протиснулся через пролом в коридор. ЕС, куда нам? Без понятия. Схема этой палубы иная, чем у всех. Центральный зал – это реактор для экспериментов. Внешнее кольцо – это сотни лабораторий. Тут же должны быть камеры. Камеры? А чему ты удивляешься? Киберы уже два года ловят людей. Одни становятся поклонниками, над вторыми непригодными, проводят опыты. Клим посмотрел на ближайшую дверь. «Это камера?» «Возможно», – так, словно пожав плечами, ответил ИС. «Клим, мы здесь за тем, чтобы спасти людей. Карину, Петровича, Чека и остальных. Пленники все равно обречены. Им не уйти с корабля. Вспомни, сколько ты сюда добирался и как. Как ты представляешь их побег? Разбегутся и сиганут вниз с метровой высоты». Николаев тяжело вздохнул. Чёртовый имплант был прав. Слишком много сил было брошено, чтобы дойти сюда. Рисковать нельзя. Клим отдёрнул руку от управляющей панели, маленького голубого квадрата, и тронулся по коридору налево. Первое сопротивление он встретил спустя 300 метров. Турель, идентичная той, что он уничтожил на восьмом. Он уже знал, как с ней поступить. Она прожила 20 секунд. Вот только заряд его батареи просел еще на 2%, осталось 16%. Николаев, тяжко вздохнув, пошел дальше. За следующие 15 минут блужданий он уничтожил еще 4 турели. Критический заряд батареи. Необходимо срочно найти зарядную станцию. Для экономии энергии рекомендуем отключить режим маскировки. гласила надпись в интерфейсе, но Таран ее проигнорировал. Где искать станцию? Где время на подзарядку? А маскировка пусть и не полная, но нужна. Чуйка у него была такая, что пригодится ему невидимость. До лабораторного центра Клим добрался спустя полчаса блужданий. При этом он не встретил никого живого. Ни киберов, ни жестянок, никого. Мертвые белые коридоры, навевающие мысли о больницах. Оса, летящая впереди, наконец обнаружила первое живое существо. Кибер пер по параллельному коридору, и встреча была фактически неминуема. Клим отозвал дрона, терять предпоследнего мобильного разведчика ему не хотелось, а эта железяка его точно засечет. Чудо вообще, что это раньше не произошло. Клим осмотрелся. За спиной перекрёсток, но там турель. Он прошёл его на скорости так, что она даже дёрнуться не успела. Засекла размытое движение, но навестись не то, что выстрелить, не успела. Но если он туда сунется, то точно откроет огонь. Может, вообще именно она вызвала кибера. Чёрт знает, как у них устроена система обороны. Кстати... Клим был поражен беспечностью противника. Складывалось ощущение, что система внутренней безопасности у железяк для галочки. Нет, понятно, что обычные люди не представляют для киберов особой угрозы. Но ведь всегда есть форс-мажор. Например, к подобному Клим относил себя. Против него турили десяток ликвидаторов не плясали совершенно. Даже банальных камер видеонаблюдения не видно. Хотя, может, и есть, просто таран их не нашел, а они не видели его под маскировкой. Но даже если и так, система внутренней безопасности платформы – полное говно. Сейчас ему надо было скрыться, и дверь, которую он миновал совсем недавно, подходила для этого лучше всего. На взлом ушло меньше двух секунд. Клим ввалился в небольшое по местным меркам помещение, зал 30 на 30 метров. Тут был пуст, если не считать кучи клеток, которые заполняли его от пола до потолка. Большими назвать их язык не поворачивался. Полтора метра в высоту, столько же в ширину и глубину. И если они были рассчитаны на взрослого человека, то находиться внутри можно только в скрюченном состоянии. Николаев обошел все помещение, но не нашел никаких следов заключенных, кроме одного – пятна засохшей крови в самом дальнем углу и надписи этой же кровью на стене. «Арам Попекян, 43 года», а рядом дата, которая говорила, что этот человек был тут два месяца назад. Клим выждал пять минут, давая Киберу возможность убраться подальше, и выскользнул в коридор. Сколько в этом помещении клеток? Несколько сотен? Сколько людей было отловлено железяками и убито или превращено в поклонников? Сотни? Тысячи? Десятки тысяч? Этого он не узнает никогда. Но если все выйдет, он поквитается за них и за всех убитых или измененных, будь то поклонники или мутанты. Центральный зал киберов выглядел, надо сказать, странно. Больше всего это напоминало манеж цирка, примерно метров пятьсот в диаметре. В центре стояла какая-то здоровенная дура в виде стометрового шпиля с кучей торчащего из него навесного оборудования, кабелей, голографических мониторов, разъемов и прочего. Вокруг кольцо из того, что обычный человек назвал бы круглым столом. а по периметру установлены огромные ёмкости, полные чего-то серебристого светящегося. Задрав голову, таран уставился на огромное отверстие, ведущее через все остальные палубы. И вот метров на сто выше, там где кончался шпиль, он разглядел огромные соты, в которых находились какие-то пузатые агрегаты наподобие бочек с крыльями. «Это дроны», – пояснил Ес. Именно они с орбиты нанесли первый удар по людям два с половиной года назад. И теперь они ждут новой заправки. Укрываясь за бортиком и подвесив осу, произнес Клим. Мы вовремя. Тут десятки тонн этой дряни. Всем хватит. Вот только вопрос, как ее нейтрализовать. А чтобы это сделать, нужно будет уничтожить аж шесть киберов. Эти какие-то другие. Наблюдая за инопланетными железяками, заметил Николаев, все, кого мы видели, были обвешаны стволами и серебристые, а эти больше напоминают богомолов и черные. Ну, стволы у них тоже имеются, возразил Ес. Вон там, на спине, рядом со сложенными крыльями. Это их интеллектуалы. Киберы живут кастами, каждый занимается своим делом. Скорпионы, воины, богомолы, интеллект. а вот та штука, которая виднеется в виде голограммы и похожая на муравья, ставшего на задние лапы в количестве четырех штук, это лидер или руководитель. Клим присмотрелся и обнаружил муравья возле странной шпилеобразной конструкции. Итак, против него пять интеллектуалов. Насколько они защищены? Что смогут противопоставить его плазменной пушке и клинкам? Ведь есть еще контейнер с самонаводящимися ракетами. Мелкие они, конечно, но шесть штук с залпом. Хватит ли этого для того, чтобы уничтожить противника? А ведь нужно не просто завалить богомолов, нужно нейтрализовать токсин и уничтожить лабу, чтобы с гарантией прикрыть разработки подобных веществ. Правда, не факт, что она одна такая, но что имеем, то имеем. Ни один дрон с токсином не должен взлететь. Даже этого гада хватит, чтобы отравить четверть страны. ИС, yes. есть мысли. Никаких. Только если вспомнить пророчество Лии, то ты должен войти в светящуюся или серебряную машину, а кроме этого шпиля в голову ничего не приходит. «Смотри!» Клим поднял голову. Он увидел, как один из бочкообразных дронов покинул соту и направился к верхушке шпиля. Оттуда выдвинулся то ли шланг, то ли рукав. Следом с места снялся еще один и еще пять штук, образовали правильный круг на самом верху, соединенные рукавами. «Это заправочная станция», – выдал уже очевидный ИС. «Без тебя бы не догадался», – огрызнулся Клим, понимая, что нужно спешить, и если дать этим железякам заправиться и уйти, всему конец. Зря он оставил Карину, зря отправил к ним андроида и людей, зря погибла Лия, все зря. Наверное, так заканчиваются все операции. Разработанный план, если он был, летит к черту – Толпа ломится вперед с одной целью – выполнить задачу, поскольку через пять минут будет поздно и надо успеть любой ценой. Вот только рядом никого, Клим один, и его задача – спасти то, что уцелело, любой ценой. Вопль ИСа он просто проигнорировал. Прыжок вниз с одновременным залпом самонаводящихся ракет. по две на богомола. Жёсткий цейтнот. Теперь всё или ничего. Выстрел из плазменной пушки в спину ближайшего, перекат, вскочить на ноги и, прикрывшись щитом из куска стены, бежать вперёд. Нет ни страха, ни сомнений. Осталась только цель. Клим видел, как плазма растекается по силовому щиту, возникшему между ним и целью. Он догадывался, что так и будет. Поэтому следом за первым выстрелом в радужную пленку угодило еще пять зарядов, и последний пробил ее. Не было криков. Киберы умирали молча, просто внутри еще держащегося пузыря возник сгусток энергии. А потом силовой кокон исчез, и на пол рухнул оплывающий металлом труп. Если, конечно, можно назвать трупом, прекратившую существование искусственную форму жизни – Эта короткая мысль пронеслась в голове Клима за одно мгновение, а вот ракеты порадовали. Два из трёх атакованных противника были разорваны в клочья, третий лишился нижних конечностей и теперь валялся на брюхе. Итого минус три с половиной за десять секунд. Клим в прыжке выдал очередь по раненому, стремясь добить, но не успел. Его просто смело ударной волной. Все заряды плазмы ушли вверх. Пятый богомол, расправив крылья, взлетел и ударил по Николаеву мощным акустическим ударом. Куда той крысиной матки? Клима буквально снесло. Кусок стены, еще мгновение назад бывший цельным, осыпался мелким крошевом. Приняв на себя часть урона, он, похоже, сохранил тарану жизнь». «Оторвана левая рука», – орлы Эс в панике, пробитие грудной брони, повреждение правого легкого, перелом левой ноги, уничтожен центр управления доспехом. ИС, делай, что хочешь, но нужно прожить еще немного», – мотая головой и пытаясь подняться, прошипел Клим. кровь остановлена повреждения блокированы принята таблетка регенератора отрастить руку она не сможет но с внутренними повреждениями справится Наниты приступили к восстановлению костюма стараются воскресить систему управления плазма ударила в то место где еще мгновение назад лежал клим это недобиток шмальнул по нему из плазменной пушки на своем борту эта тварь тоже пыталась взлететь но одно крыло не функционировало и эта железяка зависла в трех метрах над столом. Клим в перекате вскочил на ноги. Он слышал, как рёт ИС, что нога только начала срастаться, но это уже неважно, боли не было. Костюм ещё кое-как функционировал, а значит, он мог продолжать бой. Разбег под максимальным ускорением, остатки энергии его батареи летят со скоростью, утекающей с пожарного гидранта воды – Прыжок, взмах и удар плазменным клинком, выскочившим из предплечья правой руки. Лезвие погружается сантиметров на двадцать в груди богомола и почти не встречая сопротивления, спарывает того до самой задницы, если, конечно, у этих железяк есть задница. Клима с головой окатывает алой жидкостью, а тело врага падает вниз. Рывок до ближайшего укрытия, стараясь уйти от очередной атаки парящего в полусотни метров от пола Кибера, достать его нечем, похоже, это конец. Клим не видел, что произошло, просто что-то сверкнуло, раздался взрыв и сверху на Клима обрушился последний богомол. Сломав стол, за которым укрылся Тран. Кибер тут же вскочил на ноги. Оба крыла у него отсутствовали, правая сторона была обуглена, а в груди не зияла сквозная дыра. Клим, ушедший в перекат за мгновение до падения противника, выдернул нож и броском с максимальным усилением с трех метров отправил его в голову стоящего к нему боком кибера. Тот махнул правой лапой и клинок улетел далеко в сторону, но это уже не играло никакой роли. Клим активировал свой последний козырь. Временной контур пережил бой. Мир замедлился. 12 секунд в такой ситуации – это очень немало. Шаг к границе. Кибер еще только поворачивается к нему, а клинок из предплечья уже идет к его маленькой острой голове. Удар завершается вместе с энергией батареи. Она выдаена досуха, дальше только на собственных силах. Клим рухнул на пол рядом с трупом последнего богомола. Бой занял две с половиной минуты. Он увидел, как кто-то медленно идет к нему от телепорта. ИС, прекрати меня лечить», – приказал Тран, поднимаясь на ноги. «На нитов не хватит». Видя в интерфейсе, как резко начала сокращаться шкала, показывающая их количество, он повернулся к человеку, спасшему его. «Не думал, чистый, что буду рад тебя видеть», – через силу произнес он. Вместе с приказом не использовать наниты пришла и боль. Маньяк и социопат, кровавый убийца, стоящий в трех метрах напротив, медленно опустился на пол. Он был зеркальным отражением клима. У него не было правой руки, левого глаза, от одежды несколько лохмотьев, кожа обуглилась, в груди рядом с сердцем сквозная дыра, из которой текла кровь. «Ты не врал», – тихо произнес он, стараясь сесть, но ничего не вышло. «Я знал, что ты не врешь. Я прочел мысли хозяина, когда он взял меня под контроль». но не хотел верить. «Финальный монолог злодея», держась за сломанный стол, сквозь зубы процедил Николаев, разгоняя кровавый туман в глазах. и Иэс что-то орал в его мозгу, но Клим не слышал. «Вроде того», хохотнул Чистый, и тут же из его рта хлынул фонтан крови. «Жаль только, что сдохнул, вот так спасая тебя». «Ну, хоть что-то правильное сделал под конец жизни», – сплюнув кровавый сгусток, прокомментировал слова маньяка Клим. «Кстати, скажи, почему?» «Потому. Что я тут буду делать один? Все подохнут, даже разбежавшиеся поклонники. Останусь я и эти железяки, и что с ними делать? А так люди уцелеют, и я буду самым главным и сильным». «Ты все-таки мразь!» – усмехнулся Клим. «Ага!» – харкая кровью отозвался чистый. «Что дальше?» Его голос становился все тише и тише. «Дальше ничего. Ни для меня, ни для тебя. Но сначала надо прикрыть и обеспечить. А то полезут сейчас сюда твари разные злобные. А мне еще нужно доделать начто Открыв пространственный подсумок... Клим вытащил наружу один за другим два бильярдных шара черного цвета. Подбросив их вверх, он отдал мысленный приказ на активацию. Секунда, и вот перед ним два метровых яйца на четырех кривых коротких ногах. Переведя их в боевой режим, он усмехнулся. Уменьшенная копия ликвидаторов. Самое хреновое, что в основном рассчитано на противодействие людям. Слева трехствольный роторный пулемет, справа плазменная пушка. Из-за спины выехал короткий тубус с ракетой, нацеленной для борьбы со средними танками. Может и задержат киберов, а может и нет, но попытка не пытка. Из второго подсумка он извлек три автоматические турели. В отличие от дроидов, эти выглядели черными спрессованными кубиками. Выбрал место, Клим швырнул их в направлении телепортов. Плазменные пушки средней мощности будут валить все, что полезет из белого света. Последними из-под сумков появились три снятые мины. Настроив их на атаку ядром с бронебойным сердечником и подрывом его внутри объекта, против танков работала, может и против киберов проканает. Николаев установил их рядом с турелями. Это был наиболее удобный путь к нему. Осмотрев свой крайний рубеж обороны, он вымученно улыбнулся, бросил последний взгляд на скорчившегося на полу чистого. Тот еще дышал, но больше хрипел. Клим выбрался из остатков бронекостюма. Сейчас он ему больше мешал. Повернувшись к умирающему спиной, он сделал шаг к шпилю, затем еще один. «Найди дверь, я знаю, она тут есть». Прикоснувшись рукой к шпилю, Клим почувствовал, как пальцы привычно закололо. «Справа одна из дверей», – пробился через боль голос импланта. «Клим, ты умираешь, нужно лечение». «Умираю», – с трудом собирая мысли, согласился Таран. «Но лечение уже не нужно. Доктор сказал, в морг, значит, в морг». Дверь ушла в сторону, пуская Клима в небольшой операционный центр. Почти всё вокруг занято различными панелями. Было ещё несколько дверей, выходящих на другие стороны. Комната небольшая по меркам киберов, метров 15 в диаметре. Клим доковылял до панели управления и коснулся сенсора. ЕС, товарищи, нужно понять, как избавиться от этой дряни. В научном центре что-то рвануло. Похоже, его хилый заслон схватился с прибывшими киберами. Но Клим даже не шелохнулся. Сейчас главное – успеть обезвредить токсин. «Заправочная станция соединена с резервуарами системой рукавов», – начал доклад ИЭС. «Всего есть 18 хабов. На каждые 20 баков в каждом баке 4 тонны». Тут хватит, чтобы отравить всю планету три раза, включая океаны, Антарктиду и прочие ранее не слишком обитаемые места. Иес, пожатнувшись мысленно, отдёрнул его Клим. Короче, как это обезвредить? И если открыть вентили, всё это добро утечёт в подземку. Можно будет считать, что с угрозой покончено с минимальными потерями. Заражена будет Москва и ещё полтысячи километров вокруг. «Не вариант», – с трудом держась на ногах, – произнес Клим. «Так и думал. Второй вариант – всё рвануть, вызвать перегрузку энергетических блоков, которые ты видел на нижних палубах. Как ни странно, я могу получить доступ прямо отсюда, но вся эта дрянь попадёт в атмосферу, и всё равно мы получим нереальную зону поражения, а на месте Москвы будет большая воронка». Третий вариант – Это запустить в систему нанитов. Они уничтожат токсин, преобразовав его за 10 минут в безобидное желе. «Годится?» – тут же согласился Клим, борясь с потерей сознания. «Как запустить нанитов в систему?» Кстати, ИС, yes. как только мы нейтрализуем токсин, запускай вариант с катушками, только не со всеми. Просчитай, можно ли уничтожить только платформу так, чтобы она раз и навсегда стала историей. Так торопишься сдохнуть? Нужно покончить с этим раз и навсегда. Остальные платформы вне моей досягаемости, но это... Это самое важное, это центральная часть, остальные не столь опасны. ИС. Ладно, ладно, сделаю. Руку не отпускай, программирую систему перегруза генераторов. Клим даже при огромном желании не мог убрать руку с панели, и если это сделать, он рухнет. Хорошо еще наниты успели зарастить обрубок левой руки, и теперь из плеча торчала культя в 10 сантиметров, и если бы не это все, точно конец. Готово, через минуту заявил ИС. Клим, у тебя осталось всего 34% нанитов. Я вижу, шатаясь, ответил Таран. «Это неважно. ИС. Yes. Как нам нейтрализовать токсин?» «Придется выйти наружу. Справа есть центральный хаб. До него всего шесть метров». Николаев кивнул и прислушался. Никакой стрельбы. Полная тишина. Он сделал шаг к двери. Упал. Голова кружилась. Сил почти не осталось. И тогда он пополз. С трудом поднявшись и оперевшись на стену, он открыл дверь. Тишина. Слева дымились останки одной из турелей. Дроидов видно не было. Зато возле телепортов лежали аж целых три кибера и не богомолы, а скорпионы. «Знатный бой!» – раздался от сломанного стола хрипящий голос чистого. «Ты нашел способ уничтожить токсин!» Клин кивнул. Держась за стену правой рукой, он направился к тому, что очень напоминало заслонку в трубе. Только труба шла вверх, внушительная такая. Клим бы туда без труда целиком влез, причем в одетом доспехе. «Удачи!» – прохрипел чистый ему в спину и затих, похоже уже навсегда. Клим доковылял до заслонки. Киберы – существа немаленькие. и всё у них было довольно крупным. «Открой», – приказал ИЭС. Клим коснулся рукой панели управления. Секунда, и та с шипением открылась. «А теперь задай программу по заполнению резервуара. Это конечная, Клим. Ты войдёшь внутрь, и я закрою за тобой клапан, пущу токсин, и наниты его атакуют. Дальше пойдёт цепная реакция по всему резервуару. «Мы сделаем то, что ты сделал со стеной, но понадобится все. Ты умрешь». «Я уже давно умер», – ответил Николаев. «Делай». На все ушло секунд двадцать. «Готово, друг, можешь заходить». Клим, стараясь не делать резких движений, просто ввалился в капсулу и скрючился на полу. «Клим, еще не все», – звал его имплант. Нужно закрыть дверь, нужен контакт с панелью. И все, ты сможешь отдохнуть. Клим с трудом встал на ноги и положил ладонь на голубоватый прямоугольник. Затвор с шипением закрыл клапан. Зачем кибером эта система? Проскользнула в уставшей голове короткая мысль. «Прощай, Клим», – произнес ИС. «Прощай, человек». «Прощай, брат». с трудом мысленно произнес николаев с тобой было весело серебристая ледяная жидкость заполнила главный хаб за доли секунды клим не удержался и глотнул ее горло обожгло жарким огнем который захотелось выплюнуть но тут он почувствовал как колет его тело а вокруг все меняется серебро становится чем то белым он даже почувствовал что оно теперь полностью безобидно. А потом сознание погасло. Не было больше нанитов, чтобы поддерживать израненное, искалеченное тело. Лейтенант Клим Николаев погиб. Он не видел, как резервуары один за другим белеют, словно наполненные молоком, как внутрь зала прорываются через огонь турили киберы и как на нижней палубе идут в разнос десятки энергетических генераторов. Время киберов приближалось к концу, и это сделал всего один человек. Один в поле, тоже воин.